Глава пятая. Рис очнулся в темноте, не имея ни малейшего понятия где находится. Первым, что он ощутил, была невыносимая боль, от которой раскалывалась голова. Затем нахлынула паником, и лишь позднее он вспомнил угрозу Евангелины. Руки его были скованные, в ноздри бил едкий запах пота. Он в темницах башни, ему не оставили даже одеяло, чтобы согреться. Рис провалялся так, казалось, целую вечность, дрожа от холода и борясь с тошнотой. Иногда он задремывал, но тут же просыпался. К тому времени, когда наконец явилась Евангелина, Рис едва не свихнулся. Он был почти уверен, что торчит в камере уже месяц лишним. И немало изумился, когда храмовница сухо сообщила, что на самом деле миновала от силы день. За этим сообщением последовал допрос. Что делал Рис на подземных ярусах? как он туда попал, кто его сообщники, словом, те же вопросы, которые Евангелина задавала в усыпальнице. Вот только сейчас ему выдавалось и впрям последняя возможность ответить. Рис упорно молчал, время говорить правду прошло, даже если бы он хоть в малой степени надеялся, что храмовники ему поверят. А он не надеялся вовсе. Такую невероятную историю они сочли бы только ложью, состряпанной во имя спасения собственной шкуры. И Рису вдобавок было совершенно ясно, чего ждет от него Евангелина. Признание, что он отправился в усыпальницу для встречи с заговорщиками-либертарианцами. Рис едва не спросил слух, кто, по ее мнению, были эти заговорщики. Неужели той ночью пропал еще кто-то из магов? Быть может, Евангелина решила, что он заодно с храмовниками? При этой мысли Рис похолодел. Если бы только он в силах был сочинить ложь, которая ее устроит. В конце концов, храмовница с отвращения покачала головой и ушла. Рис едва не взмолился и вслед, чтобы принесли воды. Но что в том проку? Умереть от жажды было бы, скорее всего, благом по сравнению с тем, что для него уготовили. А значит, ничего не оставалось, как только ждать неизбежного. Время в темноте тянулось медленно. Боль в голове постепенно утихла, зато заныл живот. Рис проклинал скованные руки и ерзал безуспешно, пытаясь устроиться поудобнее на холодном каменном полу. Иногда ему случалось поспать, правда, без сновидений. Все прочее время он просто лежал наедине со своими мрачными мыслями. Придет ли по его душу Кол? Вот он, Рис, способный его увидеть со скованными руками, совершенно беззащитный. Храмовники решат, что его смерть – дело рук заговорщиков-магов которые таким образом стремились заткнуть ему рот. Поймёт ли Кол, что со скованными руками Рис не в силах сотворить приличного заклинания? Положим, он сумел бы призвать какого-нибудь духа. Возможно, даже смог бы открыть дверь камеры. И что дальше? Единственный выход отсюда – коридор, где стоит стража, да ещё полным-полно древних ловушек, которые в один миг превратят его в жаркое. Всякий раз, когда Рис открывал глаза, он ожидал увидеть Ковала который сидит на корточках напротив и сверлит его печальным и испуганным взглядом. Иногда Рис был твердо уверен, что в такую минуту задохнется от безмерного ужаса, а порой испытывал только гнев и неуемное желание сыпать мальчишку проклятиями за то, что втянул его в этакую передрягу, выкрикнуть в лицо. «И зачем только я тебя увидел?» Однако в самые тягостные минуты заточения, лежа на голом полу, мучаясь от голода и жажды, Рис подумывал о том, что, пожалуй, был бы рад узреть Коула. Знакомое, близкое лицо того, кто пришел избавить его от участи хуже смерти. И тогда он плакал в темноте, всеми силами стараясь изгнать из головы подобные мысли. Надо было ему, когда Коул отказался идти с ним к хромовникам, попросту повернуться и уйти. Подняться по лестнице к себе и молча надеяться, что все обойдется. Но что, если бы Коул совершил новое убийство? Хромовники увидели бы, что их опасения подтверждаются. И за преступление одного заплатили бы с лихвой все маги башни. Впрочем, не исключено, что так и будет. Это вопрос времени. Что бы хромовники не сделали с ним, Рисом, рано или поздно они возьмутся за Адриан. Ровно как и за любого мага, который вызовет у них подозрение Может, все-таки стоит сказать им правду? Если его так или иначе убьют, что он теряет? А может быть, его и не убьют. Сделают усмиренным. Каково это прожить остаток жизни, никогда ни о чем не беспокоясь? Быть довольным и покорным. Сознавать, что с тобой сотворили. Но ничуть не беспокоиться об этом. Расскажет ли он тогда храмовником про Коула? Выложит ли всю правду, не заботясь о том, к чему это приведет? Они не посмеют. У них нет никаких улик. И суда над ним не было. Все, что есть у храмовников, смутные подозрения до то, что Рис оказался не в положенном месте в неположенное время. И одного этого хватит, чтобы вычеркнуть его из жизни. Всего лишь потому, что храмовники опасаются, как бы он чего не натворил. Вспышка гнева отчасти согрела похолодевшее сердце Риса. И здесь, в холодной камере, это ощущение было даже приятным. Пусть приходит. Пусть придет Коул. Он использует все заклинания, какие только сумеет применить. Он будет драться. И плевать на последствия. К моменту, когда дверь камеры вновь открылась, Рис уже был готов к такому исходу. Он лежал, затаившись. И зернышко магии, заботливо взлелеенное в груди, ждало возможности расцвести смертоносным взрывом. «Чародей Рис?» Хромовник остановился на пороге. Голос его прозвучал обыденно. И миг спустя он бросил на пол стопку сложенной одеждой. «Облачайся! Я проведу тебя в купальню!» «В купальню...» Рис не знал, что и думать. «Тебя освободили!» Долго я здесь пробыл. «В камере?» «Четыре дня!» «А теперь поторопись!» С этими словами стражник развернулся и вышел, оставив дверь открытой. Рис поморгал, с трудом веря услышанному. «Четыре дня?» и ему показалось, что прошла неделя, не меньше. «Впрочем...» Без воды и питья он бы через неделю наверняка уже испустил дух. Риз попытался удержать накопленную ярость, но та протекла сквозь пальцы, как песок. Неважно почему, но все-таки его освободили. Он снял измазанную засохшей грязью мантию, оделся в чистый и осторожно выглянул в коридор. В кардигарде доносились мужские голоса и даже смех, а потому Риз двинулся туда то была, вне сомнения, самая невероятная прогулка в его жизни. В Кардигарде обнаружились трое хромовников. Они попивали вино и на риса глянули, как ни в чем не бывало. «Вода на столе!» – сказал стражник, выпустивший его из камеры. «Еда тоже!» Рис проследил за его жестом и увидел оловянную кружку, возле которой стояла миска похлебки. Запах мяса притянул его, как магнит. И не успел он глазом моргнуть, как уже вовсю пожирал угощение. Похлебка давно остыла и даже поддернулась жирком. Но рису на это было наплевать. Он так поспешно набивал рот едой, что едва не подавился. Но все равно никогда у него не было такой восхитительной трапезы. Вода омывала его пересохшее горло, как божественный нектар. А потом рис повалился на пол, скрючившись от невыносимой боли в желудке. Он стоял на коленях, обхватив руками живот, а стражники, глядя на него, от души хохотали. Наконец боль утихла, и все тот же храмовник, ухватив Риса за плечо, рывком поднял его на ноги. «Пошли уж!» Не без сочувствия хмыкнул он. Очень скоро Рис оказался в совершенно другом месте башни. В комнатке, где в окно струился солнечный свет. Глаза тут же заслезились от боли. Ирис бессильно зажмурился, гадая, зачем его привели сюда. Из-за двери доносился плеск воды, лившийся в ванную. Пахло ароматными солями. Рис охватило дурное предчувствие. Он ощутил себя агнцем, которого готовят к жертвенному заклинанию. В минуту спустя в комнату вошла молодая эльфийка. На ней была серая неброская мантия. А на лбу Рис мгновенно разглядел это блеклый знак священного солнца. Метка усмирения. «Ванная готова», – монотонно проговорила она. «Можете мыться». С этими словами эльфийка протянула руку. Но Рис этого будто не заметил. «Это больно», – дрогнувшим голосом спросил он. «Вода не причинит тебе боли». «Нет, я про...» Рис указал на метку. И подумал было, что вопрос бестактный Но тут же напомнил себе, что Усмиренного скорбить невозможно. Впрочем, слабое оправдание. В башне Рис постоянно сталкивался с Усмиренными. Они занимались всякими хозяйственными делами, так что казалось, он должен был свыкнуться с их присутствием, но все равно ему становилось не по себе. И он знал, что большинство магов испытывали те же чувства. Чаще всего маги пытались сделать вид, будто Усмиренный лишь часть окружающей обстановки. И никогда прежде не были такими же, как они. Эльфика моргнула и наклонила голову. Этот жест мог обозначать смятение. Но Рис не поручился бы, что не ошибся. «Ритуал смирения ровно уточнила она. «Мне не позволено говорить о нем. Тебе это известно». «Если меня собираются сделать таким, как ты, я хочу это знать». «Я не готовлю тебя к ритуалу». Тебе надлежит предстать перед собранием магов в парадном зале. Женщина повернулась и плавным шагом направилась в соседнюю комнату. Рис молча последовал за ней. «Лорд Искатель велел привести тебя в порядок. И меня прислали помочь тебе при купании». И действительно, в соседней комнате обнаружилось несколько бронзовых ванн. Одна была почти до краев наполнена горячей водой. «Рис никогда прежде здесь не бывал, так что эта купальня, скорее всего, находилась в казармах храмовников». «Странно. Недоумевая, он повернулся к эльфейке. Стало быть, я не свободен. Меня просто освободили, и всё?» «Мне об этом ничего не известно». Рис колебался долей секунды, а затем решительно сбросил мантию и забрался в ванну. Стеснительность тоже относилась к тем качествам, которых усмиренные лишались раз и навсегда. Женщина проследила за ним ничего не выражающими глазами, и когда он погрузился в воду, подала ему полотенце. Рис, стараясь не глазеть на её лоб, невнятно пробормотал слова благодарности, и Эльфийка направилась к выходу. На пороге она остановилась и обернулась к Рису. «Если я испытывала боль…» – негромко проговорила она. Теперь это не имеет ровным счетом никакого значения. Когда-то мне был ведом только страх. Теперь одно лишь чувство долга. Какова бы ни была та боль, обмен, я полагаю, равноценный. И усмиренная ушла. Прид сидел по горло почти в кипящей воде. И все же по спине его пробежал явственный холодок. Через час он уже был в парадном зале. Это громадное помещение находилось не внутри самой башни, а примыкало к ее нижнему наземному ярусу. Оно служило главным ходом в башню. По нему в давние времена шествовали в окружении свиты бесчисленные короли и королевы. А затем и первый император Орлея. Трон, само собой, давно убрали. Но роскошные арочные своды и витражные окна зала до сих пор выдавали былое величие. Теперь парадный зал стал свидетелем мощи Ордена Хромовников. И его великолепие неизбежно напоминало об этом магам в тех редких случаях, когда им бывало дозволено здесь собраться. Парадный зал был изрядной длины. Пол выложен шахматным узором из черных и серых плиток. Вдоль стен с двух сторон тянулись рядами креслом, однако сейчас они пустовали. Все прибывшие толпились посреди зала что и дело, сбиваясь в грубки, возбужденно переговариваясь. Насколько рис сумел определить на глаз, здесь было свыше нескольких сотен магов, даже самые молодые ученики. Словом, весь круг в полном составе. Он стоял на входе, изумленно взирая на это зрелище. До очередного традиционного собрания магов оставалось самое меньшее месяц. А если вспомнить о покушении на жизнь верховной жрицы, то Рис мог бы побиться об заклад, что храмовники запретят даже это мероприятие. И тут перед взором Риса промелькнули знакомые буйно-рыжие кудри. «Это Адриан», — вынырнув из толпы, направлялась прямиком к нему. «Тебя выпустили из темницы?» — воскликнула она, подойдя ближе. «Вот это неожиданность!» Рис приветственно ухмыльнулся ей. «Храмовники не устояли перед моим непобедимым обаянием. Меня это ничуть не удивляет». Рис указал жестом на толпу магов, многие из которых украдкой поглядывали в его сторону. «Какое занятное зрелище! Не скажешь ли, зачем собрался весь круг?» «Я как раз собиралась спросить об этом у тебя. Никто не знает. Тайна?» «Обожаю тайны!» «Может, сделают какое-то важное объявление?» «Да, я тоже об этом думала. Возможно, лорд Искатель желает обратиться к нам с речью». Адрион усмехнулась. Или же собрать всех магов в одном месте, чтобы храмовникам проще было нас перебить. Признай, в расторопности им не откажешь. Женщина невесело хмыкнула и, взяв риса под руку, повела его в зал. Шаги их по мраморному полу отдавались гулким эхом, привлекая любопытные взгляды присутствующих. А Адриан этого словно не замечала, но рису все-таки становилось не по себе. Считают ли эти люди, что именно он виноват в том, что сейчас происходило в башне? Много ли им рассказали? Словно прочтя его мысли, Адриан на ходу подалась к нему. – В башне только и разговоров было, что о тебе. Первый чародей сообщил, что ты пропал, но и только. Хромовники вовсе не пожелали говорить. – Откуда же ты узнала, что я был в темнице? – Мы самой собой подняли шум, и я была в первых рядах. Целая толпа явилась требовать ответа у хромовников. Те схватились за мечи. Словом, все как обычно. Ты пропустил недурную потеху. И все это из-за меня? Как трогательно. Не могла же я допустить, чтобы ты просто исчез? А пару недель спустя появился в башне уже усмиренным. Да еще без малейших доказательств хоть какой-то вины. А Адриан насупилась, как бывало всякий раз, когда она нехотя воздавала собеседнику должное. Первый чародей поддержал нас. Он тоже был там. И с ним все старшие чародеи. И они потребовали встречи с лордом-искателем. Рис ограничился кивком, потому что на миг лишился дара речи. Он способен был высмеять любой порыв. Но сама мысль, что прочие маги встали на его защиту, рискуя даже собственной шкурой, его совершенно обескуражила. Поступил бы он также на их месте? Хотелось думать, что да. И чем же все закончилось? Наконец спросил он. «Явилась, сэр Евангелина!» Адриан, произнеся это имя, выразительно закатила глаза. Она никогда не скрывала своего мнения об окружающих. И меньше всего о храмовниках. «Она велела своим людям отступить. А нам сообщила, что ты посреди ночи тайком выскользнул из своей спальни. Отправился в ямы и даже вроде бы там с кем-то дрался». На этих словах они дошли до середины зала. И Адриан помолчала, глядя на Риса с настороженным любопытством. После чего осведомилась. «Скажи ведь этого не было?» «Вот оно. Началось». Рис заметил, как несколько магов, торчавших поблизости, прервали разговоры и старательно притворились, что не прислушиваются каждому его слову. А Адриан так и распирал от желания узнать правду. И не только Адриан. Было. Неохотно признал он. «Что именно?» Я спустился в яму. Начал Рис, осторожно подбирая слова. «Мне нужно было кое-кого отыскать. Меня поймали, на этом всё кончилось». «Тебе нужно было отыскать кое-кого?» Глаза Адриан гневно сверкнули. «Что ж, прекрасно. Можешь не говорить». И она вновь увлекла риса через зал, теперь уже погрузившись в угрюмое молчание. «Ничего не поделаешь. У Адриан были все основания на него рассердиться. Уж если кто и мог поверить его рассказу о Коули, так это именно Адриан. Вот только что дальше?» Она сразу вспылет желанием сделать хоть что-нибудь, даже если не будет знать, что именно. Втянуть в эту историю Адрия назначало бы только ухудшить положение её самой и всех магов башни. Рис огляделся, надеясь заметить в толпе первого чародея. Ему, наверное, следует поблагодарить старика. Или хотя бы извиниться за то, что причинил столько хлопот. В конце концов, Рис отправился искать Коула, чтобы избавить Коула от неприятностей, а не с целью навлечь на него новые беды. Увы, первого чародея нигде видно не было. Наконец, Адриан остановилась там, куда направлялась, возле группы старших чародеев. Знакомые все лица, члены местного братства либертарианцев. Вот только же среди них, естественно, не было. Один из чародеев-эльф с длинными черными волосами и раскосами, как у всех эльфов, глазами, приветствовал Адриан и Риса угрюмым кивком. Гарис был негласно предводителем братства до того момента, как его успешно вытеснила с этого места Адриан. Не интригами, конечно, а тем фактом, что ей и не требовалось кем-то руководить, чтобы настоять на своем. А потому Гаррис не питал ни малейшей симпатии к обоим. Рис платил ему тем же. Гарис был одной из причин, по которым он чурался техсных связей с местными либертарианцами и общался с ними разве что через Адриан. «С возвращением!» Поздравил Риса эльф. В его голосе не прозвучала ни намека на искреннюю радость. «Откровенно говоря, я собирался пробыть в камере подольше, но разве можно было пропустить такое событие? Что это? Неужели общее собрание? Потрясающе!» Ирис мысленно усмехнулся, заметив, как собеседник стиснул зубы в крайнем раздражении, Адриан сурово нахмурясь, скрестила руки на груди. «Похоже, сэр Евангелина сказала нам правду. Он действительно улизнул той ночью из своих покоев». Гарис выразительно скинул бровь. «Что ж, тем большими глупцами мы оказались, когда заступались за тебя. Почему ты пошел на такое безумие, Рис? И почему хромовники тебя все-таки выпустили?» Глаза эльфа подозрительно сузились. «Что ты им рассказал?» «Ничего он им не рассказывал!» Отрезала Адриан, затем глянула на Риса. И по лицу ее вдруг промелькнула тень сомнения. «Ведь это так. Ты ничего не сказал хромовникам «Я ничего и не знаю». «Это не помешало бы тебе состряпать какую-нибудь чушь!» Проворчал эльф. Рис пожал плечами. «Я не дал храмовника поводом в чем-то обвинить либертарианцев, если ты намекаешь именно на это!» Гарриса его ответ явно не убедил. Но Адриан лишь отмахнулась от подозрения эльфа. «Неважно. Мы снова в полном составе, пора обсудить, каков будет наш следующий шаг. Если станем сидеть сложа руки, кончится тем, что хромовники припишут нам покушение на жизнь Верховной Жрицы. Сами знаете, что так и произойдет. Поглядим. Буркнул Гэррис и повернулся к Рису. Либертарианцы выступили в твою защиту. И, возможно, благодаря этому ты был освобожден. Скажи, ответишь ли ты нам услугой за услугу? Знаю, ты никогда душой не был с нами. Но теперь-то будешь...» Какие-то нотки в голосе эльфа помешали Рису ответить сразу. Украдко оглянувшись, он отметил что их окружают одни только либертарианцы. Братство что-то задумало, и вполне возможно, нечто серьезное. То ли им нужна помощь Риса, то ли они хотят его испытать. В любом случае разговор принимал опасное направление, особенно здесь, посреди многолюдного зала. Этот вывод натолкнул Риса на еще одну мысль. Что если либертарианцы и впрямь замешаны в покушении на Верховную Жрицу, а ему об этом никто не сообщил? И Адриан тоже в числе заговорщиков. Это вряд ли. Она никогда не умела хранить секреты, но все же. Адриан, как и все прочие маги, выжидающие смотрела на него. «Ну так что же?» Наконец спросила она. Счастливый случай избавил Риса от необходимости отвечать. Разговоры в зале внезапно стихли. Маги в разнобой двинулись к расставленным вдоль стен креслам. И шаги их отдавались в зале таким звучным эхом, то беседовать стало невозможно. Ри заметил, что меж людей, ещё толпившихся посреди зала, снует усмиренный вполголоса просящий их разойтись. "Похоже, наше время истекло", пробормотал Гарис. "Поговорим позже", отозвалась Адриан. "Если только лорд Искатель не собирается нам таким образом сообщить, каких еще привилегий мы лишимся? И если нас всех не запрут по комнатам". С этими словами она торопливо зашагала к двум свободным креслам первом ряду, само собой. И жестом призвала Ариса последовать ее примеру. Он так и сделал, предоставив Гарису корчить мрачные рожи в компании прочих либертарианцев. Очень скоро по залу пронесся приглушенный шепот. Вошел первый чародей Эдмонд. Он был облачен в парадной одежды. Черную парчевую мантию с золотой каймой и белый меховой плащ, который, казалось, своей тяжестью прогибал старика к полу. Первый чародей опирался на посох, и каждый шаг его по мраморному полу сопровождался отчетливым стуком. Едва маги притихли, этот стук остался единственным, что нарушало воцарившуюся тишину. К тому времени, когда первый чародей дошел до середины зала, взоры всех собравшихся уже были устремлены только на него. Эдмонд огляделся, поначалу не говоря ни слова. Вид у него был такой же изнурённый, как и во время разговора в кабинете рыцаря Командора. «Я рад...» – начал он едва слышным голосом. «Что вы пришли на это собрание что все живы и благополучны. Времена нынче недобрые, друзья мои, и я не хочу, чтобы кто-то из нас усложнял и без того напряжённое положение». «Наш дар способен принести немалое благо, если только мы...» Он замолк, оборвав фразу на полуслове и прикрыл глаза. Никто из собравшихся не посмел подать голоса, и в зале было слышно лишь неловкое покашливание. Вновь открыв глаза, старик поднял руку и кивнул. «Знаю, знаю. Я стар». «И хотя, считаю, с вашим главой дело оборачивается так, что мне нечего вам сказать. Знали бы вы, как я сожалею об этом!» Он повернулся к дверям. «Впрочем, сейчас перед вами предстанет тот, кто, возможно, сумеет сказать вам больше, нежели дано мне». Все головы разом повернулись к ходу. В зал вошла женщина, не молодая, но в отличие от первого чародия, Несшее бремя лет с горделивым достоинством. На ней была мантия из голубого шелка. Царственно белый плащ не складками на мраморные плитки. Седые волосы женщины были стянуты на затылке в строгий узел. Но от глаз не укрывалось, что когда-то она отличалась редкой красотой. Теперь она стала разве что привлекательной. И на лице ее лежала печать отягченной заботами зрелости. Часто свойственной людям, которые обличены властью. это гостья не нуждалась в представлении. Потому что все маги тотчас узнали ее. То была Вин, носившая титул архимага и девять лет назад геройски сражавшаяся с Мором Ферлдене. Несмотря на это, ее ждал совсем не тот прием, какой обычно устраивают героям. Тут и там послышались вежливые хлопки. Однако большинство магов хранили потрясенное молчание. В конце концов, именно Вин способствовала тому, что коллегия Чародеев, перед тем, как Верховная Жрица объявила о ее роспуске проголосовала против независимости магов. Очень многие в этом зале считали ее поступок предательством. Рис внутренне застонал. Меньше всего он ожидал увидеть в этом зале именно Вин. Уж лучше бы это был лорд-искатель. Кто угодно, только не она. «Глазам своим не верю», – прошипела на ухо ему адриан И я тоже. Словно не замечая недоброго напряжения, Вин вежливо кивнула первому чародею, покидавшему зал, и обвела холодным взглядом собравшихся, то ли прикидывая их количество, то ли подзадоривая высказаться тех, кого возмущало её появление. Желающих не нашлось. Рису почудилось, будто на нём этот взгляд задержался чуть дольше, и он как можно старательнее отвёл глаза. Затем Вин скинула над головой белый посох, ослепительная вспышка и молния, вырвавшись из его навершия, ударила в сводчатый потолок. Миг спустя весь зал сотрясли раскаты грома, и витражные окна отозвались жалобным дребезжанием. Послышались испуганные вскрики. Многие маги обхватили руками головы, ожидая, что на них сейчас обрушится свод. Этого не произошло. Вин опустила посох и снова обвела взглядом рассевшихся по креслам магов. Лицо ее посуровило. «Таково наше могущество», – ровным голосом проговорила она. «Мы можем выпустить на волю страшную разрушительную силу, или же обуздать ее. Вот выбор, стоящий перед нами. И делать его надлежит мудро, поскольку эта мощь способна принести миру немалые беды». Вин умолкла и подняла другую руку. Пальцы ее задвигались, выплетая сложный узор заклинания. И вскоре медленно соткался дух. Облик его лишь отдаленно можно было назвать человеческим. Сказалось, что этот смутный силуэт образован тончайшими паутинками света. Дух смятенно парил перед Вин, и она протянула к нему руку. Пальцы ее насквозь пронизали зыбкий облик, от них разбежалась прозрачная рябь. Лицо женщины озарилось почти материнской нежностью. А еще случаются времена, когда нам не оставляют выбора. Вин взмахнула рукой, и дух растворился в воздухе. «Не все духи такие кроткие. И если завладеют разумом мага, маг превратится в чудовищное творение хаоса». Вин шагнула к ученикам, в упор глядя на мальчуга, на котором исполнилось двенадцать. Тот неловко отвел глаза. «Даже самый безобидный из нас может стать воплощением ужаса. И кого это постигнет, нам заранее знать не дано». Тень печали мелькнула по лицу Вин. И она отвернулась, теперь она снова обращалась к собравшимся в зале магам, и голос ее заметно смягчился. «Если я сообщаю вам известные вещи, то лишь по одной причине. Мы забываем, насколько мы исключительны. Не помним, почему другие люди боятся нас, и что для этого страха есть веские основания. Мы видим только жестокие ограничения, наложенные на нас которые кажутся нам воистину несправедливыми. По ближайшим к Рису рядам пробежал озлобленный шепоток. А Адриан, сидевшая бок о бок, побледнела от злости. Рис явственно ощущал, как она стискивает зубы, силясь удержаться от вспышки. Он и сам потихоньку закипал, и подобно ей старался подавить гнев. «Есть у нас другой выход?» – продолжала Вин и сделала паузу, дожидаясь отклика но не дождалась. «Может быть, попросим разрешения самим без помощи церкви надзирать за собой. Убедим народы Тедеса поверить, что мы не повторим ошибки тевентерских магистров, промахи, которые уже не раз приводили мир на край гибели». Теперь Вин держала посох перед собой, и его навершие окутала аурой яростного огня. «Или ринемся в бой!» Пламя запылало так ярко, что Рис вынужден был отвести глаза, и не только он. «Восстанем против наших притеснителей и докажем, как они ошибаются, недооценивая нас!» Слепящее пламя вдруг угасло, и в зале наступила мёртвая тишина. «И что дальше?» – прошептала Вин. «Даже если мы перебьём их всех, это ничего не изменит». Как и год назад на коллегии чародеев, я советую вам проявить терпение. Да, нынешний порядок вещей должен быть изменён. Но если мы не покажем готовности идти на уступки, как нам ожидать того же от тех, кто нас и без того боится? Терпение! Раздался выкрик, на такой громкий, что эхо прокатилось по всему залу. Рис с немалым удивлением обнаружил, что кричит он сам. Оказалось, что он стоит стиснув кулаки и теперь по залу пронёсся слитный шорох, более сотни мантий. Все собравшиеся разом повернулись к нему, в том числе и Вин, которая сейчас разглядывала его, заинтригованно изыгнув бровь. «Чародеи, ты хочешь что-то добавить?» – осведомилась она. Риз был по горло сыт её кривлянием. Послушать эту женщину так маги должны быть благодарны за то, как с ними обращаются, и при этой мысли его распирало от ярости. Тем не менее, он вовсе не собирался произносить речь. Это уже второй случай, когда он не сумел удержать себя в руках. Первый раз в беседе с лордом-искателем. И вот опять. Будь он поумнее, промявлил бы какую-нибудь отговорку и благоразумно уселся на место. Вот только это было бы малодушием. «Да, хочу!» Наконец, выпалил он. Адриан смотрела на него с изумлением, но и с неподдельным восторгом. В конце концов, именно она прославилась башника главный возмутитель спокойствия. Скрижетнув зубами, Рис продолжил. «Кто ты такая, чтобы учить нас терпению? У тебя больше привилегий, чем у любого из нас. Тебя не держат, заперти в башне. Не загоняют по вечерам в спальню, словно малое дитя. Никто не грозит тебе усмирением, если хоть на шажок отступишь от правил. Легко говорить о терпении, если не довелось пройти через то, что за минувший год пережили мы». Раздались разрозненные хлопки. Аплодировали главным образом Адриан и другие либертарианцы. Рис услышал и противников своего выступления. Кое-кто повысил голос, выражая недовольство. Другие громко возражали. Словом, шум в зале набирал силу. Вин подняла руку и голоса понемногу стихали. «Я действительно пользуюсь некоторыми привилегиями», – признала она. «Однако получила их за то, что много лет исполняла свой долг» а также как награду за участие в войне с порождениями тьмы. Я усердно трудилась, чтобы заслужить доверие церкви, а не сидела и ждала, когда она упадет сама мне в руки. А что сделали мы, если церковь отказывает в доверии нам? Тем, кто всю жизнь беспрекословно исполнял все, что не требовалось. Почему за проступки немногих вынуждают расплачиваться всех? На сей раз ему рукоплескали громче. Вернулся первый и с обеспокоенным видом подошел к Мин. Одна та покачала головой. «И что же ты прикажешь делать церкви?» Под многоголосый голдеж обратился на Крису. «Спорить о процедурных тонкостях? Когда того и гляди, рухнет сама башня? Видишь ли, молодой человек, все мы в одной лодке. А потому каждый должен грести, что из силы. Иначе течение унесет нас неведомо куда». Риз хотел было ответить, но, перехватив выразительный взгляд первого чародея, передумал. Впрочем, сейчас это уже не имело никакого значения. Маги, сидевшие по обе стороны зала, повыскакивали с мест. Одни шикали, другие разъяренно вопили во все горло. Кто-то увлеченно хлопал, выражая поддержку вин. Кто-то яростно спорил с ее хулителями. Словом, в зале воцарился полнейший балаган. Вин на это действо с безнадежным видом. Первый чародей Эдман что-то зашептал ей на ухо. О чем бы он там ни просил, но Вин с явной неохотой кивнула и направилась к выходу. Маги были так захвачены спорами и препирательствами, что и не заметили ее ухода. А Адриан, сидевшая с Рисом, встала. Она не принимала участия в развернувшейся дискуссии, но наблюдала за ней с мечтательным восторгом. «Недурно сработано!» оценила она. Я и сама не справилась бы лучше. Да уж, мой язык явно живет своим умом. А мне нравится. Почаще давай ему высказываться за тебя. Рис с отвращением смотрел, как двое магов неподалеку принялись награждать друг друга увесистыми тычками. Один из них был либертарианцем, второй из братства елейстов, которых иногда называли прихвостнями церкви, поскольку они проповедовали покорность и яростно сопротивлялись любым попыткам добиться независимости. Рис поморщился, когда забияки принялись опрокидывать кресло. Вовлекая в потасовку окружающих. «Ну!» – сказала Адриан. «Дальше можно не смотреть. Сейчас этой потехе положат конец». Она кивнула на главный вход. И Рис, обернувшись, увидел, что в зал ворвались храмовники. Их было по меньшей мере десять. Все с мечами наголо и уже с порога орали во все горло. Веля магам немедля разойтись по своим комнатам. Юные ученики, многие из которых наблюдали за происходящим круглыми глазами, тотчас бросились исполнять приказ. Другие действовали не так поспешно. А потому храмовники устремились к рядам кресел и принялись подкреплять свои слова действиями, То есть хватать подвернувшихся под руку магов и воволакивать их на середину зала. Это породило всеобщую сумятицу. Все маги толпой отхлынули от кресел. Причем одни откровенно спасались бегством, А другие, вступая за собратьев, осыпали храмовников бранью. Накал страстей в зале достиг точки, когда, казалось, вот-вот произойдет непоправимое. Рис задержал дыхание, почти ожидая, что сейчас кто-то пустит ход магию. Достаточно одной искры. Даже посоха, направленного на храмовника, и произойдет катастрофа. Противники будут вынуждены применить силу, и прольется кровь. Этого не случилось. Порядок мучительно, медленно, но все же был восстановлен. Рис остался там, где стоял, среди нескольких старших чародеев, которые с тревогой наблюдали за вакханалией, а покачала головой. «Может, пойдем и мы, покуда храмовники не выволокли нас из зала?» Рис кивнул. Храмовники все прибывали, и маги уже безропотно позволяли сгонять себя в стадо. Буйные крики сменились угрюмой тишиной, и в котором слышно было лишь клацание шагов по мраморному полу. Когда Адриан и Рис протолкались через толпу, образовавшуюся в дверях, к ним подошел пожилой и смиренный в серой мантии. «Чародей Рис?» «Да, это я». «Лорд Искатель велел, чтобы ты явился к нему в кабинет. Я должен проводить тебя туда немедленно». Рис и Адриан обменялись настороженными взглядами. «Надо же, как быстро!» Впрочем, он и вовсе не рассчитывал на освобождение. «Потому не особо удивиться, если его снова бросят в темницу. Или что-то похуже». «Я пойду с тобой!» – решительно объявила Адриан. Судя по тону, спорить с ней было бесполезно. «Дело твое. Долгая дорога к кабинету рыцаря Командорога сейчас обосновался лорд-искатель. Напоминала путь на эшафот. С каждым шагом на верхние ярусы вокруг становилось все тише. Словно башню окутал громадный саван Казалось, что над головой нависла грозовая туча. Ни один хромовник встретившийся по пути, не удостоил их ни единого слова. И усмиренный, шедший впереди, тоже предпочитал хранить молчание. Рис на ходу склонился к Адриану и прошептал. «Если хромовники решат наказать меня, дай слово, что не станешь им препятствовать». «Еще как стану!» «И дашь им повод заодно наказать тебя?» «Адриан, ты ничем не можешь мне помочь». И другим тоже не поможешь, если угодишь в темницу». Она насупилась, но ничего не ответила, и всю оставшуюся дорогу упорно избегала настойчивых взглядов Риса. Вскоре они вновь оказались в приемной. Второй раз за неделю. Этот случай достоин хроник. Огромное окно на сей раз было распахнуто, и по приемной гулял ветер, приносивший неаппетитные запахи города, что раскинули снизу. Вместе с ветром в комнату врывался холод поздней осени. и Ириса тут же пробрала зноб. Перед дверью кабинета застыли на вытяжку два хромовника, так усердно изображавшие бдительность, что их страх заметил бы и слепой. По всей вероятности, страх перед лордом-искателем. хромовники не обратили ни малейшего внимания на усмиренного, который поклонился и без лишних слов выскользнул из приемной. «Лорд-искатель ждет только тебя, чародей!» Заявил один из храмовников, грозно глянув на Адриан. Дыхание слетело с его губ облачком холодного пара. «Я никуда не уйду!» Отрезала она. Стражник поколебался, затем пожал плечами. Он явно предпочел, чтобы лорд Искатель срывал злость на магах, а не на его скромной особе. И потому лишь распахнул дверь и отступил в сторону. А Адриан и Рис вошли в кабинет. Как и в прошлый раз, лорд Искатель сидел за столом, и рядом стояла сэр Евангелина. Зато в кресле по другую сторону стола теперь расположилась Вин. Она тотчас же встала и кинула вошедших холодным оценивающим взглядом. «Здравствуй, Рис!» Негромко произнесла она. «Ну да, конечно. Где же еще ей быть, как не здесь? И почему его это удивляет?» «Здравствуй, мама!» Ответил он. «Если бы брови Адриан могли взлететь выше... Они наверняка утонули бы в челке. Лорд Искатель откашлялся. вперев и Фриса неодобрительный взгляд. Мне сообщили, что ты стал причиной беспорядка в парадном зале. Так меня поэтому сюда вызвали? Не поэтому. Чародейка Вин пожелала, чтобы тебя после общего собрания доставили в этот кабинет. С чего бы еще, по-твоему, тебя выпустили из камеры? При этих словах Рис опешил. Что ж, теперь все стало на свои места. Лорд Искатель между тем перевёл взгляд на Адриан и грозно насупился. Не припомню, чтобы она изъявляла желание видеть кого-то ещё. «Я пришла сама!» Дерзко заявила Адриан. «Ничего страшного!» Перебила Вин, прежде чем лорд Искатель успел разразиться суровой отповедью. Тот откинулся в кресло, побелев от едва сдерживаемого бешенства. «Делай то, зачем пришла!» Процедил он сквозь зубы. Вин удовлетворенно кивнула и снова повернулась к Рису. «Боюсь, вам обоим негде присесть». Начала она, обшаривая комнату взглядом, как будто лишние кресла могли появиться из воздуха. «Ничего, я постою». Буркнул он. «Так в чем дело?» «Мне нужна твоя помощь». «Помощь?» Рису кратко глянул на лорда Искателя, затем на Евангелину. Но на их каменных лицах не было и намека на подсказку. «Зачем тебе понадобилась моя помощь?» И какой статьей я должен тебе помогать? Хочешь вернуться в камеру?» Вмешался дорт Искатель. Риск ничего не ответил, но внутренне содрогнулся от этой угрозы. Вин кивнула с таким видом, словно не ожидала иного ответа. «Один мой старый друг?», – сообщила она, – превратился в одержимого. Я намерена его спасти, а это означает отправиться в тень сразиться с демоном, который им овладел. «Дело трудное, и в одиночку я с ним не справлюсь. Мне нужно, чтобы ты отправился со мной и помог провести ритуал». Лорд Искатель бешено зарычал и стукнул кулаком по столу. «Ты не говорила, что заберешь чародей Риса из башни!» «Не говорила, пока это не понадобилось». «Разве ты забыла о покушении на Верховную Жрицу? Этот человек замешан в заговоре, и я не могу отпустить его из башни, и не отпущу». «Я знала, что такое может случиться». С этими словами Вин запустила руку в карман белого плаща и достала пергаментный свиток с восковой печатью церкви. Лорд-искатель озлобленных Мурис выхватил у нее свиток. Сорвав печать, он развернул пергамент и погрузился в чтение. «Как видишь?» – продолжила Вин. «Верховная жрица дала мне полное право исполнять свою миссию так, как я сочту нужным». Она едва заметно усмехнулась. «Я же считаю нужным взять с собой чародей Риса». Он, в конце концов, медиум, и его таланты мне пригодятся. Словно не слыша ее, лорд-искатель читал и перечитывал пергамент. Крайне внимательно. Хмурое лицо его стало темнее тучи. Как ты раздобыла это письмо! Получила из рук верховной жрицы. Меня представил ей один старый друг. Ламберт скотал пергамент и швырнул его на стол, как никчемный мусор. У тебя, видно, много старых друзей. Злобно хмыкнул он. Я должен позволить тебе рисковать жизнью одного мага ради спасения другого. Что в нём такого особенного в этом твоём друге?» Вин помешкала, обдумывая ответ. «Он усмирённый», — наконец сказала она. Рис от изумления едва не поперхнулся слюной. «Что? Невозможно?» Лорд Искатель тоже был потрясён. Прищурившись, он с подозрением уставился на Вин. «Ритуал усмирения навсегда рассекает связь мага с тенью». Усмиренный не может стать одержимым. В этом состоит главная цель усмирения. И тем не менее это произошло. Вин взглянула на Риса. По словам первого чародея, ты много лет изучал демонов. Мой друг занимался тем же. Если он столкнулся с демоном, обладающим необычайной мощью, нам надлежит узнать, что представляет собой этот демон и может ли такое повториться в дальнейшем. Если же в данном случае не сработал ритуал усмирения, «Ритуал срабатывает всегда», – горячо возразил лорд-искатель. «А если нет?» – подхватил Рис. «Об этом должны узнать все!» Лорд-искатель обдумал его слова и скривился, как откислятины. Наконец он принял решение. «Ни за что!» – отрывисто заявил он. «Я не дам разрешения на такое необдуманное предприятие!» Вин сладко улыбнулась. «Это не тебе решать. Я отвечаю за безопасность всех магов этого круга. «Если ты предпочитаешь получить личный приказ Верховной Жрицы, это легко устроить». Лорд Искатель вперил в неё уничтожающий взгляд. Так смотрит человек, который надолго запомнит оскорбление. Вин не дрогнул, и остальные, с минуты затаив дыхание, наблюдали за этим безмолвным поединком. Казалось, эти двое вот-вот бросятся друг на друга с кулаками. Наконец Лорд Искатель сдался. «С вами отправится сэр Евангелина». «Бросил он». Она проследит, чтобы чародирис после завершения твоей миссии вернулся в башню. У храмовницы округлились глаза, она открыла было рот, явно собираясь возразить, но благоразумно смолчала. Вин подобных колебаний не испытывала. «Не припомню, чтобы я просила об охране». «Тем не менее, ты ее получишь». Лорд Искатель искоса глянул на Евангелину и так коротко кивнула, принимая приказ. «Уверен». «Верховная жрица не станет возражать против того, чтобы я обеспечил вас должной защитой». «Не говоря уже об уверенности, что маг, подозреваемый в заговоре, не исчезнет таинственным образом, едва покинул башню». «Так я еще и подозреваемый!» Фыркнул Рис. «Именно». Ламберт одарил его зловещим взглядом. «Считаешь нас дураками? Сэр Евангелина обнаружила тебя в усыпальницах». И ты даже не соизволил дать внятного объяснения, как и почему там оказался. Ты знаешь куда больше, чем говоришь. И одно это уже улика, которой, будь уверен, я не забуду». Эти слова он произнес с таким нажимом, что Рис невольно попятился. «Забирай его». Буркнул лорд-искатель, обращаясь к Вин. «Но знай, если ты замыслила укрыть своего сыночка от правосудия, тебе это не удастся». Попробуй только помешать нашему расследованию. И даже Верховная Жрица тебе не поможет. Понимаю. Вин убрала пергаментный свиток в карман плаща. Затем она вновь уселась из кресла и пытливо взглянула на Риса. Но теперь-то ты согласен мне помочь? Если нет, поверь, я не стану тебя принуждать. Рис задумался. Если он ответит отказом, его вне всяких сомнений тут же вернут в камеру. Однако он не слишком доверял побуждениям Вин. Здесь, по крайней мере, он знает, чего ожидать. С другой стороны, ее товарищ, как Рис, занимался изучением демонов. Что, если он обладает знаниями, которые помогут снять загадочные чары с Коула? Помимо прочего, Рис тогда сумел бы доказать, что не причастен к убийствам. Шансов, конечно, мало, но иного случая может и не представиться. Ладно. Нехотя согласился, он и сразу пожалел об этом. Однако, судя по тому, что мне известно об этом ритуале, для его проведения нас двоих будет мало. Нам нужен как минимум еще один маг. «Верно!» – вдруг выпалила Адриан. «Возьмите меня!» И обменялась с Рисом многозначительными взглядами. Адриан изнывала от желания отправиться с ними. Подвергнуть опасности ее жизнь Рису нравилась ничуть не больше, чем рисковать собственной шкурой, но с другой стороны... Он не мог представить, с кем еще столь же охотно пошел бы навстречу любой опасности. «Опять-таки, если забрать Адриан из башни, она не займет его место в камере». «Согласен». «Слух», — сказал он, — «Адриан должна пойти с нами». Вин позволила себе удовлетворенно улыбнуться. «Что ж тогда, дорогие мои, ступайте готовиться к отправке. Выходим утром, а путь до западного предгорья не близкий». Она перевела взгляд на Евангелину. «Это, милое касается и тебя. Однако тебе придётся взять своего коня. Запасной у меня только один. Конь найдётся». Никто не тронулся с места. С минуту в кабинете стояло неловкое молчание, а затем рис бесцеремонно развернулся и вышел. Говорить в самом деле было больше не о чем. Адриан следовала за ним по пятам. «Жду твоих объяснений», – прошипела она, едва не оказались за дверью кабинета. «Не сомневаюсь». Они пересекли выступавшую приемную. Оба стражника старательно сделали вид, что не замечают их, и вышли в коридор. Рис подумал, что предстоящего путешествия есть, по крайней мере, одно преимущество. В кои-то веки он выберется из кишащей хромовниками башни. Пускай лишь на время. Пусть подозрения в заговоре так и будут висеть над ним, как топор палача, но зато хотя бы вслазь надышится свежим воздухом. И все беды, грозящие кругу магов, хоть на время останутся позади. Равно как и Коул. При мысли о нем у Риса изрядно испортилось настроение. – Коул, от тебя побери, что же ты сейчас делаешь?